Герри Державный немедля ответствовал сон усладитель Гера — богиня старейшая, отрасль великого Крона. Каждого я из богов, населяющих небо и землю, сном одолею легко. Усыплю я и самые волны древней реки океана, от коего все родилось. К Кронову ж сыну царю, и приближиться я не посмею. В сон не склоню громодержца, да доколе не сам повелит он. Помню, меня он и прежде своей образумил грозою в день, как возвышенный духом Геракл, порожденный Зевесом, плыл от брегов Илеона, Троянского градорушитель, вон и я день, а боялый геоха всесильного разум, сладко разлившися, ты ж устрояла на пасти Гераклу, Ты неистовых ветров воздвигнула бурю на море, Сына его далеко от друзей, далеко от отчизны Бросила к брегу коса, воспрянул кранит И грозою всех по чертогу рассыпал бессмертных. Меня наипаче гневно искал и на гибель с неба Забросил бы в море, если бы ночь не спасла И бессмертных и смертных царица.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 И ответствовал сон, восхищенный обетом. Гера, клянись нерушимую клятвою, стикса водою, руки простри и косниса, Одною земли многодарной светлого моря другою, да свидетели клятвы, Все преисподние боги, присущие древнему крону, ими кляниса. Что мне ты супругой Хариту молодую дашь по сифею По коей давно я все дни воздыхаю. Рек, и ему покорилась лилейно-раменная Гера. Руки простерши клелас и, как он повелел, призывала всех богов преисподних, титанами в мире завомых, имя клялась. И страшную клятву едва совершила, оба взвелись и оставили имбра и лем на пределы, оба, одетые облаком, быстро по воздуху мчались, скоро увидели Иду, зверей, многоводную матерь, около лекта оставивший понт божества над землею быстро стретикли, и от стоп их дубрав потрясались вершины, там разлучились. Сон от кранидовых взоров Таяса сел на огромнейшей ели, Какая в то время на иди высшая гордой главою сквозь воздух в эфир уходила, там он сидел, укрываясь под мрачными ветвями ели, птицы подобие звонкоголосые виталицы горной, в сонме бессмертных слывущей Холкиды, у смертных киминды. Гера владычица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 Боги питали меня и лелеяли в собственном доме. Их я иду посетить, чтоб раздоры жестокие кончить. Долго, любезное сердцу объятия и брачного ложа, долго чуждаются боги. Вражда им вселилась в души. Кони при мне, у подошвы обильной потоками иды ждут»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 Ныне почием с тобой и взаимной любви насладимся. Гера, такая любовь никогда ни к богине, ни к смертной в грудь не вливала со мне и душою моей не владела. Так не любил я, пленя молодой младой Иксиона супругой, родшую мне перифоя советами равного Богу. Не дана ей прельстя с белоногой Акрисия дщерью, родшую сына Персея, славнейшего в сонме героев, не владея молодой знаменитого Феникса Черью, родшей Криту Миноса и славу мужей Радаманта, непрекраснейший смертный смертной пленяса в Фивах, сына, родивший героя великого духом Геракла, даже семелой, родившую радость людей Диониса, Так не любил я пленя слепокудрой царицей Деметры, Самую летою славной ни даже тобою, о Гера, Ныне пылаю тобою желания сладкого полный. Зевсу, коварствуя сердцем, вещала державная Гера, Страшный кранион, какие ты речи могучие вещаешь, Здесь ты желаешь почить и объять и любви насладиться, здесь, на идейской вершине, где всё открывается взором. Что ж и случится, то может, если какой из бессмертных нас почивших увидит и всем населяющим небо злобное расскажет. Тогда не посмею, восставшая с я в Олимпийской твой дом возвратиться, позорно мне будет». Если желаешь, и если твоей душе то приятно, есть у тебя почивальня, которую сын твой любезный создал Гефест, и плотные двери с запором устроил, вон почить удалимся, когда ты желаешь покоя». Герри быстро ответствовал, туч воздыматель, крани он, Гера, супруга, ни бог на меня положится, ни смертный нас не увидит, такой над тобою кругом распроструя облак золотой. Сквозь него не проглянет ни самое солнце, коего острое око все проницает и видит. Рек... И в объятии сильный Зевс заключает супругу. Быстро под ними земля возрастила цветущие травы, Лотос расистый, шафран, и цветы гиацинта густые и гибкие, Кои богов от земли высоко подымали, там опочили они. И одел почивающих облак пышный и золотой, Из которого капала светлая влага. Так беззаботно, любовью и сном побежденной Крони он спал на вершине идейской В объятиях геры-супруги. Быстро к судам Аргивян победительный сон обратился, радости весть возвести черновласому Энно-Сигею, стал перед ним и воззвал, устремляя крылатые речи. «Ревностно, царь, посей даун, теперь поборай за Данаев». Дарует им хоть мгновенную славу, Пока почивает Зевс, громовержец. Царя окружил я дремотою сладкой, Гера склонила его насладиться любовью и ложем. Рек. И к другим отлетел племенам человеческим славным, Боли еще возбудив Посейдона к защите ахеен Он пред ряды первоборные вышел вперед, восклицая — Мы ли, ахейцы, опять при амиду победу уступим? Мы ли, допустим, чтоб взял корабли, он и славой покрылся? Так похваляется он и грозит от того, что бездействен близ кораблей остается могучий Пелид прогневленный. Но и в Пелиде нам нужды не будет, когда совокупно все устремимся, реша состоять одному за другого. Други... Внимайте, совет предложу я, а вы повинуйтесь. Быстро с щитами, которые в воинстве лучше и больше перси оденем, Шеломами крепкими чело покроем, И медножалые длинные копья в руках потрясая храбро пойдем. Перед вами я сам. Я не мню, чтобы Гектор мог против нас устоять И неистово бурный на битвах. Кто меж бойцами могуч? Но щитом невеликим владеет слабому, Пусть передаст он осам, да идет под великим. Так он вещал, и с усердием пламенным все покорились. Сами цари, забывая их язвы, строили ратных Царь Диомет, Одиссей и державный Атрит Аганемнон. Рать обходя, заставляли менять боевые доспехи, Крепкий и крепкой вздевал. Отдавая слабейший слабым, так ополчившися, пышно сияющей медью, Данаи двинулись, их предводил по сей даун, колеблющий землю. Меч долголезвенный, страшный, неся во всемощной деснице равной молнии пламенной, С ним невозможно встречаться в сечи погибельной, смертного ужасом он поражает. Рати троянские встречу построил блистательный гектор. В оное время ужаснейший спор ратоборный воздвигли бок Посейдон черновласый и шлемом сверкающий гектор, сей и Леонин любезных, а тот аргивян защищая море восстало, и волны до самых судов и докущей с ревом плескало а орара сходили со своплем ужасным волны морские не столько и воют у брега быстро гонимые с моря дыханием бурным барея огнистребитель не столько шумит распыхавший с пожаром если по дебри горый разлившийся лес пожирает ветер не столько гремит по дубам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 Первый в Аякса копьем шлема влечущий Гектор ударил. в миг как Аякс на него наступал, и наметил он верно, там, где на персях два перевесных ремня простирались всей от щита, а другой от меча у Аякса героя там поразил, но ремни защитили.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 Погибелен гром всемогущего Зевса, так не быстро на прах приамидово крепость. Дрот из руки полетел, на него навалился огромный щит и эшелом, и взгремела на нем распещренная броня. С криком ужасным к нему полетели ахейцы-младые падшего чая увлечь, из рук на него устремили множество пик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 о нем нерадевшего, каждый над падшим выпуклый щит в обороны простер, а друзья приамида на руки, скоро подняв, из борьбы понесли, поспешая поспешаях коням ретивым, которые сзади сражения и смуты с храбрым возницей и с пышной его колесницей стояли, кони к ограду помчали стенящего тяжко героя. Но лишь примчались к броду реки, прекрасно текущей, к Санфа Пучинного, Богом рожденного Зевсом Бессмертным, Там сколесницы его положили на землю и свежей влагой лицо оросили, Вздохнул, проглянул он очами, и на коленах, держащийся, кровью из уст обливался. Скоро опять опрокинулся в прах, и опять ему очи, Мрачная ночь осенила, Удар оглушал еще дух рати и Ахеян, увидевши Гектора, Сшедшего с поля, Бросились жарчи на гордых троян возвысились духом, Первый от всех аргивян Оилеев, Аякс быстроборный, Сатния смертно пробил. Налетев с изощренную пикой, Сатния, Энопа сына, которого нимфа Наяда, Энопу, пастырю стат, родила на брегах Сатниона. Сатния, славный копейщик Аяксоэлит, налетевший в пах, поразил, опрокинулся он. И за труп Энопида трое сыны Ахейни подняли страшную сечу. Полидамас, за него, потрясая огромную пикой, мстителем вышел и, бросив, попал Профоенора в Рамо, ведь в Орелийка. Рама пронзает могучее пика, в прах он падет и рукою хватает кровавую землю. Сын Панфоя, свирепо гордящийся, звучно воскликнул, — Скажет ли кто и теперь, что у храброго поля Дамаса тщетно из длани могучая огромная прянула пика, острую принял какой-то Ахеец, и, ею надею сон опираясь, пойдет в преисподние дома Аида, — так восклицал. Огорчили Ахея надменного речи. Более ж всех у Аякса геройскую взорвали душу. Подле него, пораженный противником, пал Профоенор. Гневный Аякс, в отступавшего, ринул сверкающий дротик. Сам Панфоид едва от погибели черный избегнул, прянувший в бок. Но копье археолог смертоносное принял, сын Антеноров. Ему предназначили боги погибель. Храброго дрот улучил в сочетании вы и с главою вверх позвонка и рассек у несчастного крепкие жилы. Мощным ударом сраженной главой он лицом и устами прежде ударился вдол, чем своими коленами павший. Громко вскричал Теламонит к Панфоеву, славному сыну, «Взор!» Обрати, панфоид и поведай, Троянец, мне правду. Пасть за вождя Профоенора сей недостоин ли воин? Он непрезренный боец, непрезренного, кажется, рода. Он и леонин, вождя Антенора, смирителя коней, сын или брат? Антенору он племени сильно подобен. Так говорил несомнительно зная. Печаль поразила души Троян и пронзил Акамаз биотийца Промаха, мстящий за брата, которого труп увлекал биотийц. Злобно надпавшим гордился и так восклицал победитель. «Нет, аргивяне-стрельцы! Угроз расточителей праздных нет, о друзья!» Ни одним боевые труды и печали нам суждены, Одинако погибели вас постигает. Видите ли, воин ваш, Неспроверженный пикой моею крепко уснул, Не осталось месть за убитого брата Долго без платы, разумен кто пекся, Как брат мой любезный, брата в дому по себе Отомстителя смерти оставить.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 От Форбаса стадами богатого, Гермисом был он более всех испергамцев любим и богатством ущедрен. Но от супруги имел одного и леоная сына, пикой его пенелей поразил в основании ока, вышиб зрачок, проколовшие пика и ока и череп вышло сквозь тыл.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 Трои, сыны, известите родителей славного сына, Мать и отца Илеоная, пусть его в доме оплачут. Ах, и молодая жена биотиен героя промаха, Встретить супруга не к радости выйдет, Когда из-под трои мы в кораблях возвратимся, Молодые ахейские мужи. рек он И лица пергамлен покрылись ужасом бледным. Каждый стал озираться на бегство от гибели грозной. «Ныне, поведайте мне, на Олимпе живущие музы, Кто меж ахейцами первой корысти кровавый едо был в битве На сторону их преклоненной царем Посейдоном». Первый Аякс Теламонит отважного Иртия свергнул Гиртова сына, вождя крепкодушных воинственных мизов. Фалка сразил антилох и оружие с Мермера сорвал. Вождь Мерион Гипотиона с Морисом храбрым не зринул. Тевкр низложил Профоона и мчавшегося в бег Перифета. Сильный атрит гиперенора, пастыря сильных народов, в пах боковой заколол, копье, растерзавший утробу, внутренность вырвало вон, издияющий рано теснимый дух излетел, и тьма гиперенору очи покрыла. Более ж всех поразил Оилеев Аякс быстроногой. С ним из вождей не равнялся никто быстротой на погоне воев бегущих, Которых ужасом Зевс поражает. Лес то есть не в одну линию, а в несколько рядов. Брата и деверя мощного, Гера одновременно и сестра, и жена Зевса — поэтому брат Зевса Посейдон ей приходится братом и теверем. Виталица горная — птица, которая витает в горах. Халкида, Киминда — неизвестно, какую птицу подразумевает поэт под этим двойным названием. Знаменитого Феникса Черь, дочь феникийского царя Феникса Европа. Энно сигей колебатель земли, постоянное эпическое определение Посейдона. Дуб под ударом крушительным Зевса — дуб, в который попала молния, оружие Зевса. Сильный атрит — Менелай, раненый Агамемнон, не принимает непосредственного участия в битве.